Глава 13. На следующее утро я открыл положение о порядке эксплуатации и содержания кладбища на территории города. Статья 43 гласила: "На территории кладбища категорически запрещается захоронение собак и или других домашних животных". Я взял ручку, поставил астериск и сделал примечание. Статья 43 бис за исключением случаев, когда хранитель кладбища сочтет такие захоронения уместными. Закрыл фолиант, сунул в ящик стола и вышел. Через пару минут увидел приезжего с кожаной черной сумкой, входящего на кладбище. Памятуя о скандале и угрозах Пьетро Фитте, я решил с ним поговорить. Последовал за ним на расстоянии. Когда он остановился перед рядом семейных склепов в южной, малопосещаемой части кладбища, я счел, что момент подходящий. Со своей утиной походкой, срезая углы, я в считанные минуты подошел к нему сзади, со спины. Через плечо заглянул в его тетрадку, увидел несколько замысловатых знаков. Он сразу же ее закрыл. Я прихватил с собой секатор и пустой мешок, чтобы мое появление выглядело оправданным. «Добрый день!» «Здравствуйте!» — ответил он, закрывая сумку, которую успел приоткрыть. Он не ожидал моего появления. «Простите за беспокойство, но вы ведь не здешний, не из тимпомары. Навещаете кого-то из родных?» «Нет, мне просто нравится кладбище. Не думаю, что это проблема». «Не сочтите меня бестактным. Можно задать вам вопрос?» «Валяйте! Вы же здесь хозяин дома». «Вы музыкант?» — спросил я, подходя к кусту, чтобы срезать сухую ветку. Он посмотрел на меня удивленно. — Я вижу, вы всегда надеваете наушники. Незнакомец слегка улыбнулся. — Да, музыкант, оно было бы лучше. — Лучше чего? — Того, что я делаю. — И что же вы делаете? Он наклонился и положил в боковой карман сумки свою тетрадку. — То, что делают с наушниками. — Слушаю. — Слушаю. «Вы любите писать под музыку? Вы поэт? Нет, я не поэт. Слушаю, потому что мне нравится слушать». «Наверное, классическую музыку?» «Нет, звуки. Просто звуки». Я ждал продолжения, но он стал рыться в боковом кармане. «Вы бросаетесь в глаза здешним людям. Никто не приходит сюда с таким саквояжем, не задерживается у чужих могил, не надевает наушники. Вас заметили и уже приходили за разъяснениями». «На меня жаловались?» Один, по правде говоря, да. Наверное, тот господин, который обругал меня в прошлый раз, но я ничего плохого не делаю. Он может быть не единственным. Согласитесь, это не совсем обычно. Здесь, на кладбище. Вы правы, но я никому не мешаю. Мне нет, а какому-нибудь мнительному родственнику, похоже, что да. Иными словами, вы просите меня не показываться здесь? Ну что вы, просто будьте осмотрительны. Постараюсь. Он не сдвинулся с места, дождался, пока я уйду, и только я скрылся, как он открыл сумку и надел наушники. Он не заметил, что я за ним наблюдаю, скрывшись за высокой стеною склепа. В подсобке я застал Морфаро. Он ждал моего прихода. — Хочу предложить вам дельца. — Кому? Мне? — С таким, как вы, можно смело основать компанию. — В этом совершенно уверены? — Как и в том, что все мы смертны. В прошлый раз, когда я был у вас в библиотеке, меня осенила мысль. Я все еще помнил вопрос, который он мне задал. Где в Тимпомаре можно купить книгу? Знаете, первый закон рынка... Я в экономике малый смысл. Заполнить пустоту. Если чего-то нет, его надо поставить. Я, кажется, представляю, о чем вы говорите. Разве не отличная мысль? В общем и целом, да. Но только не в Тимпомаре. Почему? «Все, кто приходит к вам в библиотеку, будут покупать у нас книги!» «А вам не кажется, что они приходят сюда, потому что им не на что их купить?» Мой ответ его обескуражил. «Об этом я не подумал». Он был разочарован и в этом нерадостном настроении загрузил мотокар траурными венками. «Да, кстати, Джоконда, учительница, приказала долго жить», — сказал он, отъезжая. «Когда я, бывало, думал о ней, в памяти всплывало ее лицо». каким я видел его в последний раз на выпускном вечере. Она разговаривала с моим дядей, сожалея, что я не смогу продолжить дальше образование в университете, потому что таких талантливых учеников, как я, у нее, пожалуй, не было никогда. Глаза ее увлажнились. Она подарила мне книгу в голубой подарочной бумаге. Открой ее дома и держи всегда при себе. Я был ей всегда признателен за этот бесценный дар. В тот полдень Сидя в библиотеке, я открыл правый нижний ящик стола. Там лежала эта книга, и полоска голубой оберточной бумаги служила закладкой. Я с волнением ее достал. Хитроумный идальга Дон Кихот Ламанческий в переводе Фердинанда корлези с иллюстрациями Гюстава Доре. «Держи ее всегда при себе», — сказала она. Именно так я и делал. В течение многих лет я задавался вопросом, Почему именно эта книга, и почему я не должен с ней расставаться? И только в тот миг, когда я узнал о ее кончине, до меня, наконец, дошло очевидное, потрясшее меня с ног до головы сродство. Как и я, она была хромоножкой. Женщина ангельской красоты, она выходила из дома только на работу, в школу, а когда закончила преподавать, никто больше ее не видел. Мысль, что мы оба были увечные, Внезапно расставила все по местам, ее особое ко мне отношение, опеку, взгляды сообщницы, защиту от обидчиков. Мы были одинаковой участи, и она оберегала меня от враждебности мира, потому что ее в свое время защитить было некому. Я совершенно уверен в том, что означал ее подарок. Книга эта — твой бастион, держи ее всегда при себе.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 могли исправить недочеты рассеянной матушки-природы. Я пролистал роман, задерживаясь на иллюстрациях, которые в юности изучил досконально, и вдруг мой рассеянный взгляд упал на гравюру Доре, где Идальга читает книгу, сидя в кресле своей библиотеки в окружении призрачных рыцарей. Тут маленький круг моих мыслей замкнулся. Когда несколько дней назад Я увидел спящего в кресле мельника, я сразу же связал его с этой знакомой картинкой, которую не мог вспомнить. Так я невольно соединил двух моих самых любимых героев — мадам Бавари и Дон Кихота. Мне понравилась мысль, что они могли быть возлюбленными, до того они были схожи в своей попытке построить вымышленный мир взамен невыносимой жизни. То же самое делаю и я, погружаясь в чтение книг. То же самое делает каждый здравомыслящий человек, прибегая к миллионам других ухищрений и средств. Если бы я умел сочинять истории, я бы в тот полдень, сидя в библиотеке, описал замечательную сцену их встречи. Дон Кихот и Санчо Панса прибывают в Ионвиль и останавливаются в доме аптекаря оме который сообщает им о своем новом изобретении — смеси целебных трав, заживляющие за один день раны, нанесенные боевым оружием. Однажды вечером Эмма сидит у окна в слабом свете керосиновые лампы и о чем-то мечтает. Мимо проходит Дон Кихот, видит ее и безумно в нее влюбляется. Поднимается к ней и признается в любви. говорит ей об ожидающих ее царствах и, отвешивая поклон, называет ее Дульсинеей Тобосской. эма поворачивается, видит грязные сапоги Шарля и, закрыв книгу, которую держит в руке, вскакивает на Рессинанта, и они улетают, два существа-символа того человечества, которое предается мечтам, считая, что жизнь — это сон. Я их вижу через слуховое окно своей конуры под крышей, потому что и сам являюсь персонажем этой истории. Я всегда жил в онвиле. Позвольте представиться. Меня зовут Ипполит. Я конюх в трактире «Золотой лев». У меня кривая нога, и я тайно влюбился в мадам Бовари с первого же раза, когда ее увидел. Ради нее я решился на операцию в надежде излечиться и покорить ее сердце. «Только ради нее я принес себя в жертву ее амбициям, заключавшимся в руках ее мужа, доктора Шарля, ибо хоть у меня и была нога косолапой лошади со сморщенной кожей, усохшими связками, толстенным большим пальцем и ногтями твердыми, как гвозди для подковки копыт, я все же бойко трусил, как дикий козленок. Ради ее любви». Я дал перерезать себе ахиллесово сухожилие и стойко переносил судороги опухшей и гниющей ноги. Лишь бы она ежедневно меня навещала, ободряла и даже ласкала, ибо когда она клала мне руку на лоб, я закрывал глаза и чувствовал себя счастливым, несмотря на распространявшуюся гангрену и запах, который она издавала. Мне хотели выправить ногу, но пришлось ее отрезать. Я думал об Эмме. когда скальпель рассекал мои мышцы и нервы, когда весь город содрогнулся от моего душераздирающего вопля, похожего на рев животного, которому перерезают горло. Она подарила мне деревянную ногу стоимостью в 300 франков, оклеенную пробковой крошкой с пружинными сочленениями. Это был сложный механизм, заправленный в темную штанину с лакированным ботинком на конце. Мало-помалу Я вернулся к своей работе, но надежду покорить сердце Эммы потерял навсегда. Я мог только издали смотреть на нее, когда она шла на свои тайные свидания. Смотреть и смотреть без конца. Посмотрев на нее последний раз, уже лежащую в гробу, с потемневшим от мышьяка лицом, я навсегда оставил Ион Виль. Потому что я знаю... что в женщину можно влюбиться даже издалека, наблюдая за ней, воображая ее, видя во сне. Тому, кто хочет любви, много не надо. Порой достаточно одной фотографии. В тот вечер я увидел ее впервые. Перед закрытием кладбища я пошел на могилу Эммы с другой, чем по обыкновению стороны. Свернув за угол, Я увидел ее на боковой дорожке, сокращавшей путь от центральной аллеи к месту, где лежала моя любимая. Увидел со спины, как она удаляется от центра гравитации, в котором находился я. Глухое приталенное платье, волосы собраны в пучок, черные туфли. И я почувствовал, что приди я минутой раньше, я застал бы ее здесь, на моем месте, перед фотографией. За все время, что я служу сторожем, я лицезрел лишь мельника на этой отдаленной и забытой тропе. А теперь эту ускользающую женщину. Я ждал, когда она выйдет на центральную аллею, чтобы увидеть ее, по крайней мере, в профиль. Но в тот миг, когда она туда поворачивала, послышался грохот. В соседнем ряду могил вдова Малорозы разбила стеклянную вазу, закричала в голос, заметила меня, позвала... и я отправился ей на помощь собрать осколки стекла и вынести их на обочину дорожки. Потом повернулся в поисках незнакомки. День выдался подобающим для видений. С неба лился такой разреженный, неощутимый и умиротворяющий свет, что этот уголок земли, обрамленный стройными тополями, усеянный крестами и надгробиями, казался окутанным такой легкостью, какая может быть столько в раю. Силуэт её различался вдали. Она казалась мерцающим видением, дрожавшим, как лист, и я почему-то вспомнил Мимнерма, древнегреческого эллигического поэта. Как дрожащие листья мы живем только миг. Она была уже далеко. Догнать ее не представлялось возможным. Но все же я бросился за ней в надежде, что ее задержит какое-нибудь препятствие на пути. Но так не вышло. Она исчезла, словно растворилась. Я остановился у ворот. Ждал долго и напрасно. В пять минут седьмого накинул на калитку цепь, навесил замок. В это время ветер унес лежавшие рядом на земле неподвижные листья. Глядя на яичницу в тарелке на кухонном столе, я пытался понять, в силу какой неисповедимой вселенской воли Я решил, что женщина в черном имеет какое-то отношение к Эмме. Я не видел ее лица, а потому она становилась абстрактной сущностью, призраком, тенью. Есть не хотелось. Я взял тарелку и поставил ее на плиту. Переоделся ко сну и улегся в кровать с книгой, но через несколько страниц закрыл ее. И чтобы отогнать мысли, назойливо крутившиеся в голове, совершил действие показавшееся мне естественным взял фотографию Эммы и положил ее рядом на подушку повернувшись на бок я мог бы увидеть ее глаза и представить лежащий рядом с ней я не чувствовал себя одиноким погасил свет повернулся на бок и обнял ее